Глава 9. Встреча с Яриком Кира После довольно длительного и зазеркального путешествия мой желудок дал о себе знать. Порывшись в холодильнике, я поняла, что пора сходить в магазин за продуктами и приготовить что-нибудь, желательно горячее. День выдался морозным и пасмурным, Хорошо, что не нужно еще далеко идти. На первом этаже недавно открылась пятерочка. Купив все необходимое, я вернулась в квартиру. Я сварила борщ и до вечера морально настраивалась на встречу с Яриком. В голове полный хаос. Мысли будто замерли в беспорядочном положении и никак не хотели раскладываться по местам. Мне бы отвлечься и подумать о встрече с менторами и загадочном мире аура, в котором я сегодня провела 4,5 часа. Но почему-то эмоции не давали этого сделать. Мысленно я постоянно возвращалась к предстоящей встрече с Ярославом, и с каждым часом тревога усиливалась, а горечь от самой ситуации, в которой я невольно оказалась, медленно просачивалась внутрь. С одной стороны, я понимала, что еще не готова встретиться с мужем лицом к лицу, но с другой, бегать от него я тоже не собиралась. О чем он со мной хотел поговорить? Надеюсь, что мне удастся избежать долгого задушевного разговора, где он будет мастерски вешать мне лапшу на уши. Лишь бы не разреветься. Не хочу выглядеть слабой. Как сделать вид, что мне все равно? Как это почувствовать? Как себя заставить эмоционально отключиться от неприятных воспоминаний и не показать ему своей уязвимости? Может, валерьянки выпить, чтобы на время отключить эмоции и стать непробиваемой хотя бы на следующие несколько часов? Да, наверное, так и сделаю. Вечером, когда я зашла в квартиру, Ярик был в зале смотрел какое-то кино по телевизору. В квартире пахло чем-то горелым, видимо, неудавшимся ужином. Я разолась, и когда снимала шубу, он подошел и помог раздеться. На Ярославе были темно-синие зауженные джинсы и красная водолазка. Странно, зачем он надел водолазку? В квартире тепло, я бы сказала, жарко. Выглядел он гораздо лучше меня, но синяки под глазами все-таки присутствовали. Неужели плохо спал? Ах да, он же с Викой собирался встретиться. «Привет!» — сказал Ярослав, криво улыбнувшись. — Привет. Я ненадолго. Мне нужно забрать кое-какие вещи. — Слушай, Кир. После непродолжительного молчания произнес мой муж. — Давай поговорим о том, что случилось. — Давай. Я тебя внимательно слушаю. — Холодно откликнулась я. — Ты только не стой на пороге. Пойдем на кухню. Я молча прошла. И, оглядывая прихожую, поняла, что за какие-то три дня, которые меня здесь не было, эта квартира вдруг стала для меня чужой. На кухне в вазе букет алых роз, видимо, тот самый дорогущий веник, о котором он вчера говорил Денису. Ярослав проследил за моим взглядом, сказал, что они для меня, и поставил вазу с огромным букетом передо мной. Я сухо его поблагодарила и переставила ее на подоконник. Ярик нахмурился, затем предложил поужинать, но я отказалась и попросила просто чай. Он послушно заварил, поставил две чашки на стол и сел напротив. Я посмотрела на него, показывая всем видом, что внимательно слушаю. Он мельком бросил взгляд на мою руку и заметил, что на ней нет обручального кольца. На его пальце кольцо было, что меня очень удивило. Он всегда говорил, что обручальное кольцо только формальность, и оно ему мешает, поэтому редко его носил, а сегодня надел. Надеется, что это как-то повлияет на мое решение? Зря надеется. Ярослав нервно потер переносицу, а затем машинально дотронулся до ворота водолазки, словно она его душила, и резко убрал руку. Я присмотрелась к его шее и заметила, что из-за ворота выглядывает синяк. В пятницу его не было. Так он нарядился в водолазку, чтобы спрятать засос на шее? Интересно. Тем временем он глубоко вздохнул и заговорил, глядя мне в глаза. «Слушай, Кир, я не знаю, что на меня нашло». — Ну да, я изменил тебе с Дашей. — Ага. А еще с Викой. И кучей разных дам, о количестве которых я могу только догадываться. Я в курсе. — Для меня это не новость, — перебила я, вставив свои пять копеек. — Я уже сама догадывалась. Дальше, больше. Я это видела. — Ты можешь меня не перебивать. Вспылил он и зло посмотрел на меня. Я жестом показала, что молчу и внимательно слушаю. Ярослав перевел взгляд на свою кружку с чаем. Потер висок, а затем и подбородок, выдержал небольшую паузу. Потом взглянул на меня снова, прочистил горло и продолжил свой душещипательный монолог. Так вот, я не знаю, что на меня нашло. Наша жизнь превратилась в какую-то рутину, и мне захотелось чего-то нового. Пойми меня правильно. Я мужчина. И мне иногда нужно для самоутверждения общение с другими женщинами, но они для меня ничего не значат. Я как раз не вовремя глотнула чай и чуть не захлебнулась. Ему нужны другие женщины для самоутверждения? Он шутит?» Откашлившись, я выдержала паузу и посмотрела на него. «Нет, не шутит. Яр, ты сейчас серьезно? Я просто не поверила ушам. И когда же эта светлая мысль стала частью твоего мировоззрения?» «Вот только не говори мне, что ты никогда не слышала, что мужчина полигамен по своей природе. Давай ты не будешь мне вешать лапшу на уши, ладно?» Жестом вытянутой руки я остановила его, не дав договорить. Это стало последней каплей. Я больше не хочу слушать весь этот бред. Очень жаль, что ты не поделился своей убежденностью со мной до того, как сделал мне предложение. Тогда бы мы просто не оказались в этой ситуации. В мою картину мира не входит то, что у моего мужа будут любовницы. Ты об этом знаешь. Мы с тобой как-то обсуждали тему измены. Я четко дала тебе понять свою позицию. Он внимательно смотрел на меня, но ни один мускул на его лице не дрогнул. Я вглядывалась в его выражение лица и недоумевала. Неужели он не понимает? — Ты спал с ней, Яр, и ты думаешь, что я тебя подпущу к себе после нее? Неужели ты правда думаешь, что твоих извинений будет достаточно? А потом мы обнимемся, поцелуемся и все забудем, как страшный сон. Ты меня за дуру принимаешь? — Ты и есть дура! — прокричал он, краснея от злости. «Что, прости?» Я даже не нашла, что сказать. Шокированно уставившись на него, не могла поверить в то, что услышала. «Твоя реакция какая-то неправильная. Зачем ты все усложняешь?» Он примирительно снизил тон. «Я усложняю?» «То есть ты продумал в своей голове диалог, а я начала говорить не по тексту? Ты серьезно?» «Я хочу, чтобы ты знала, что я не хотел, чтобы так вышло». «Как так?» Ты не хотел, чтобы я тебя застукала в постели? Слушай, Кир, это было какое-то помешательство. Знаю, что меня это не оправдывает, но в том, что случилось, ты тоже виновата. Я? Громко переспросив, я подалась вперед, указывая на себя пальцем. Да, ты... Раньше ты была другой, красивой, целеустремленной, желанной, интересной женщиной. Но ты сильно изменилась. А ты? Или ты считаешь, что ты остался таким же, каким был семь лет назад? — С возрастом мы меняемся, это нормально. — Ты когда себя в зеркало видела в последний раз, а? — закричал он. — Ты перестала за собой следить и стала занудной толстухой. Рядом с тобой я перестал чувствовать себя мужиком. — Занудной толстухой? В изумлении я даже открыла рот. Не ожидала от него такого наглого заявления. — Прекрасно. Мы опустились до оскорблений. Хотя чему я удивляюсь? От тебя стоило этого ожидать. «Хорошо, что рядом с тобой оказалась худенькая Дашенька, правда? Надеюсь, ей удалось поднять твою самооценку, и она дала тебе возможность почувствовать себя настоящим музыком?» Зло выплюнула я. «Это неважно». Его раздражение моментально испарилось, а на лице появилось виноватое выражение. «Да? А что важно? Сколько у тебя женщин было за последний год?» «Нисколько! За кого ты меня принимаешь, Кир? Я клянусь тебе, это был единственный и последний раз!» «Клянусь!» Я разочарованно хмыкнула и отрицательно покачала головой. — Что стоит твоя клятва? Ее можно спокойно выкинуть в помойку, чтобы не замораться. Пора ему сказать о разводе. Как бы то ни было, он должен узнать об этом сейчас от меня. — Слушай, а мне нравится, как это звучит, потому что для меня все так и есть. Единственный и последний раз. А знаешь, почему? Он прищурился, пытаясь понять ход моих мыслей. Сегодня я подала на развод. Все. Я это сказала. Я встала со стола и ушла в спальню. Мне нужно срочно собрать нужные вещи и уехать отсюда. Не могу смотреть на это полигамное существо. Поверить не могу. Какой же дурой я была. — В каком смысле ты подала на развод? — прокричал мне вслед Ярослав. Он так резко вскочил со своего стола, что тот с грохотом рухнул на пол и стремительно пошел за мной. — В прямом! — взорвалась я, как только он появился в спальне. Я не хочу жить с мужчиной, которому по факту не нужна». Я открыла шкаф, достала чемодан и начала закидывать в него свои вещи, не особенно разбираясь, что туда пихаю. «В голове не укладывается. Ты столько времени делал из меня идиотку, которая верила тебе, а ты развлекался за моей спиной с другими. И об этом знали все твои друзья, Боже! Какой же слепой я была! Я ведь любила тебя, Яр, и всегда верна была тебе!» «Ты сейчас меня любишь. Просто ты обижена!» Вкратчиво сказал он, медленно приближаясь ко мне. «И о чем знали мои друзья? О том, что Даша спала со мной из-за денег? Так это равносильно акту с продажной девкой. Неужели ты расцениваешь подобную близость как измену? Я ничего к ней не чувствую, я клянусь. Мне не нужна она, мне нужна ты!» Я старалась никак не реагировать на его слова, пытаясь сконцентрироваться на том, что мне нужно взять с собой. Чувствую, как меня начало колотить изнутри. О том, что хотела выпить валерьянки, я благополучно забыла. Теперь приходилось самостоятельно справляться со своими эмоциями. Сегодня точно не мой день. В чемодан летели платья, юбки, блузки, штаны. Я кидала зимние вещи, летние, все, что попадалось под руку, висевшие на плечиках и аккуратно сложенные на полках. Так и не дождавшись, моя реакция Ярослав продолжил. «То есть ты хочешь сказать, что это все? Ты сейчас собираешь вещи и уходишь от меня?» «А ты чертовски догадлив. Чувствуешь запах свободы? Еще нет? Так вот знай, ты свободен. Свободен, слышишь? Скоро к тебе пришлет повестку в суд. И все, что от тебя требуется, прийти в назначенный день и время и поставить свою закорючку на бумаге. После чего ты получишь на руки письменное подтверждение о своей свободе» так что можешь спокойно реализовывать по полной программе свою полигамную природу. Зачем тебе жить занудной толстухой и прятаться от нее по углам с продажными девками? Можешь теперь их собрать в одну кучу и ехать в закат. Делай, что хочешь». В конце фразы я сорвалась на крик. «Кир, не дури!» С каждой секундой я все больше и больше зверела. Перед глазами стояла красная пелена неподдельной ярости. Я уже его не слышала и, как заведенная, пихала свои вещи в чемодан. «Хватит! Остановись!» — прокричал он, вырвал меня из рук штаны и кинул их на кровать и схватил меня за плечи. «Пожалуйста, посмотри на меня!» Я перевела на него взгляд и уже не смогла сдержать слез. Почувствовала, как побежали жгучие дорожки по щекам. Он вытер их большими пальцами и крепко обнял меня. «Прости меня, дурака! Я идиот! Прости меня! Пожалуйста, Кира!» Прошу, не уходи от меня. Мы переживем это. Я обещаю, это больше не повторится. Я понимаю, что тебе нужно время, чтобы остыть. И я тебе его дам, сколько потребуется. Только прошу, не руби с плеча. В жизни бывает всякое. Он успокаивающе гладил меня по волосам и спине, крепко обнимая. А я ревела, уткнувшись в его плечо. А он все продолжал и продолжал тихо говорить. Я люблю тебя. Только тебя, слышишь? И мне никто другой не нужен. Просто дай мне один единственный шанс все исправить. У меня перед глазами всплыл обрывок его разговора с Денисом, где он с кривой усмешкой говорил о том, что она обещает мне какой-нибудь чепухи. И меня это воспоминание резко отрезвило. Я отрицательно покачала головой и оттолкнула его от себя. Вытерла предательские слезы и, позорно хлюпнув носом, сказала «Нет, Яр, ты не любишь меня. Если бы любил, ты не искал бы приключений в чужой постели». Тебе со мной просто удобно. А я не хочу быть удобной. Я хочу быть любимой и единственной. Так же, как ты был любимым и единственным для меня все это время. Неужели я многого хотела? Знаешь, что я чувствую после твоего предательства? Будто мне сломали руки. Со временем я прощу тебя за это, но вот только обнять тебя, как раньше, вряд ли получится. Ты сказал, что не чувствуешь себя рядом со мной мужчиной, а я не чувствую себя рядом с тобой женщиной. Я не та, кто будет все терпеть, глядя на чужие засосы на твоей шее и радоваться тому, что ты пришел ко мне, а не остался где-то там. Со мной так нельзя, Воронов. Я этого не заслуживаю». Он отшатнулся назад, как от пощечины. «Я все понял», — сказал он, подняв руки в знак поражения, и быстро вышел из комнаты. «Конечно, ты понял. Я же не слепая и не идиотка. Как же больно и обидно». На душе стало совсем тоскливо, но себя винить было не за что. Тяжело вздохнув, я принялась снова запихивать барахлу в чемодан. Затем поправила макияж и запретила себе плакать у него на глазах. Через пятнадцать минут я вышла с чемоданом из комнаты и направилась в прихожую. Пора уходить отсюда, больше мне здесь нечего делать. Из кухни вышел Ярослав и окатил меня совершенно ледяным взглядом. — Ты все решила, да? — Решила. — Да я вот все понять никак не могу. Чего тебе не хватает? Денег, которые я тебе приношу? Подарков, которые я тебе дарю? Шубы, в которые ты ходишь? Машины, на которые ты ездишь? Поездок за границу? Чего? Я же все для тебя делал. Что тебя не устраивает? Я делал все, чтобы никогда ни в чем не нуждалась И неужели я не заслуживаю одного крохотного шанса? Двумя пальцами он показал, сколько крохотного шанса он от меня ждет. Вход пошла тяжелая артиллерия. ну «Дело не в деньгах, Ярослав. Тебе этого не понять». «Да неужели?» Он надменно вскинул бровь. «Ну хорошо. Хочешь развестись? Разводись. Попробуй найти себе кого-то лучше меня. Только я сомневаюсь, что тебе это удастся. Таких, как я, очень мало, и тебе следовало бы за меня держаться руками и ногами. А таких, как я, вообще больше не осталось. И тебе следовало бы быть со мной настоящим мужиком, а не последним мудаком. Ты знаешь...» Лучше я буду одна, чем с таким, как ты. Говоришь, попробовать найти? А это мне сейчас зачем? Я пока не собираюсь искать тебе замену. Я не ты. Я не буду бросаться на первого встречного, чтобы кому-то что-то доказать. Плевать я на всех хотела. Я надела шубу и обулась. И тут я вспомнила, что не задала свой главный вопрос. У нас остался открытым еще один важный момент, который необходимо урегулировать здесь и сейчас. Ипотека и эта квартира оформлены на меня но я одна не осилю за нее платить, а я не собираюсь тебе покупать квартиру, по крайней мере, если ты не передумаешь разводиться. Тогда я все расходы снова возьму на себя». «Тебе нужна эта квартира?» Он тяжело вздохнул, а потом ответил. «Нам, Кир, эта квартира нужна нам!» «Нас больше нет, и тебе придется смириться с этой мыслью. Даю тебе две недели на принятие решения». У меня, как у клиента банка, который должен выполнить все свои обязательства по ипотечному договору, всего два варианта. Либо ты даешь мне деньги на выкуп ипотеки у банка и оставляешь ее себе, либо я ее продаю, выплачиваю полностью ипотечный кредит, а оставшиеся деньги разделим пополам. А я смотрю, ты подготовилась. А ты забыл, где я работаю? Мне нужен будет твой ответ 25 февраля. Если ты выберешь второй вариант, тогда ты тоже здесь не задерживайся. Собирай свои вещи и проваливай отсюда. И не забудь отдать ключи. Лишние расходы на замену замков мне ни к чему. Раньше 25 февраля я не желаю тебя видеть. Ну, а мне пора. Кстати, Ирине Васильевне передавай привет. Счастливо оставаться. И тебе того же. Прошипел он сквозь тиснутые зубы. Я вышла из квартиры, громко хлопнув дверью. Меня сильно колотило. Он на самом деле не понимает, почему я за него великолепного не держусь. Какое раздутое самомнение! Сколько в нем важности! Самонадеянный, напыщенный индюк! Поверить не могу, что я оказалась еще и виноватой! Я виноватый! И хватит же наглости во всем обвинить меня! Ненавижу! Я вышла из подъезда и осмотрелась по сторонам. На улице тьма тьмущая, хоть глаз выкали. Когда же увеличится световой день? Сил моих больше нет! Я стремительно шла на освещенную стоянку по скрипучей снежной дорожке, которая хоть как-то позволяла ориентироваться в пространстве. Скрипя зубами от ярости, я беспощадно волочила за собой чертов чемодан и при этом совершенно не ощущала ни мороза, ни вновь начавшейся метели. Я была слишком зла. Казалось, что еще секунда, и я взорвусь, как проснувшийся вулкан, извергая лаву и выбрасывая в воздух пепел. Когда я дошла до машины, неожиданно вспыхнуло пламя на ручке чемодана. У меня загорелась правая рука. Я откинула чемодан в сторону, и пламя резко перекинулось на левую руку. Обе кисти пылали факелом. В прямом смысле этого слова. Но при этом огонь меня не обжигал. В панике я замахала руками, пытаясь потушить пламя, но сделала еще хуже. Шокированно глядя на разгорающийся яркий огонь, который уже подпалил рукава от шубы, я быстро засунула руки в сугроб. Огонь шипением потух, и я посмотрела на свои руки. Хорошо, что поставила машину под фонарным столбом. Здесь хоть что-то можно было разглядеть. Сделала глубокий вдох ледяного воздуха и выдох теплого пара, моментально осевшего на шарфе крохотными капельками. А на руках не осталось ожогов, никаких следов. Вообще ничего не осталось, кроме подпаленных рукавов и двух темных пятен от моих рук в глубине сугроба. Рассмотрела ручку чемодана, она тоже пострадала. «Что со мной происходит, черт возьми?» Я кинула чемодан с оплавленной ручкой в багажник, быстро села в машину и поехала в квартиру Ники. Дома я закинула чемодан в дальний угол и еще раз посмотрела свои руки, но ничего не обнаружила и легла в кровать. Все, спать. Сегодня был тяжелый день. Я так устала, что, оказавшись на подушке, я сразу же уснула.